Глава 14 С момента окончания телефонного разговора с Блу прошло не больше пяти минут, а детектив Милс уже собрал своих кофейных приятелей, чтобы предупредить их о составленном ею списке. Разобраться с групповыми сообщениями получилось не сразу, но он все же отправил текст восьмерым из них, попросив срочно встретиться с ним в кафе Хардис. Несмотря на позднее уведомление, не говоря уже о том, что старикам положено ложиться спать, едва стемнеет, пятеро из этих восьми явились на спонтанно организованную им встречу. Все трое, кто недавно потерял жен, присутствовали на сборище, словно шестым чувством уловив его повод. Милл стал четвертым и пока последним вдовцом в их группе. Газ Кантери, бывший морпех, по поводу Пугала заявил, что хоть сейчас готов к встрече с этим грёбаным ублюдком. Всю ночь просидит на крыльце с бутылкой пива и дробовиком и будет ждать его появления. С тех пор, как два года назад его жена Дарлин умерла от рака яичников, Газ так и так вечно на грани того, чтобы кого-нибудь пристрелить. Крепчайший кофе он хлестал чашками, словно обычную воду а в огромный бургер вгрызался столь ярсно, будто ему суждено стать последним в его жизни. В отличие от Гасса, Билл Сантину ограничился простым кивком, рука с кофейной кружкой задрожала, Милс пригласил Билла погостить у него дома. Тот отказался, заявив, что вверяет свою судьбу в руки Господа. До выхода на пенсию Билл служил католическим священником, и оружия у него не было. Миллс сказал ему, что сам готов подежурить возле его дома. Билл в ответ поблагодарил, но отказался от этого тоже. Миллс спросил приятелей, читали ли они последний роман Бена Букмана. Двое из них купили книгу, но ни один пока не удосужился ее открыть. Большинство вообще предпочитало электронные ридеры, потому что в них можно было увеличить шрифт. Малышка Питерсон в больнице так и не заговорила. Газ слезал майонез с пальцев. Нет, ответил Милс. Но, по словам супругов Рейнольдс, пугало преследовала их на протяжении двух ночей, прямо как в книге. Будто специально повторяла текст. Мы предполагаем, что оно вернулось на следующую ночь, а потом снова убежало. «Оно?» — спросил Сэмми Валсант, новичок в их кофейной банде. «Пока еще не овдовевший, но, к сожалению, весьма к тому близкий, ведь у его жены Луэн были большие проблемы с печенью». «Нам достоверно неизвестно, мужчина это или женщина. Из-за маскировки не разберешь. Но, на мой взгляд, все же мужчина». «Сиськи у него были?» — спросил Гасс. У Милза не было времени на ту хрень, что он нёс. Если убийца подражает героя романа, то это должен быть мужчина. В книге преступление совершал человек, которого называли «Убогий микс». «Мутное имя», — прокомментировал Гасс. «Мутное сочинение», — сказал Милз. «Но теперь оно стало нашей реальностью. Этот микс из романа осиротел в детстве. Какое-то время провёл в психушке вымышленного городка Ривердейл». Он наклонился к столу, и остальные мужчины сделали то же самое. Потом сбежал оттуда и начал убивать. Понятно, что этого мало, и когда девчушка Питерсон заговорит, надеюсь, станет ясно, на что еще обратить внимание. Но вот что важно. За несколько дней до убийств жертвы замечают у себя во дворе пугало. Прямо посреди ночи. Руки раскинуты, словно оно привязано к столбу. «Может, кто-то из них в это время проходит мимо окна, или бродит того, и бум!» Милс шарахнул рукой по столу, и пятеро мужчин подпрыгнули. «В книге это называется «фазы преследования». Жертвы считают, что их разыгрывают. Выходит посмотреть, а пугало исчезает. Скрывается в кукурузе, или в лесу, или где там еще, до тех пор, пока не возвращается на следующий день». Милс отхлебнул кофе, чтобы убедиться, что полностью завладел их вниманием. К тому времени он уже проникает к ним в головы, засирает им мозги. Одна из его задач — посеять страх. Дети видят тревогу родителей, и эта тревога обладевает ими. Детям начинают сниться кошмары. И тогда страх растекается повсюду, как теплое масло по горячему тосту. «А через какое время пугало, наконец, решает их убить?» — спросил Билл. «Книги». «По-разному, но рано или поздно наступает момент, когда хозяева бросаются в погоню, а пугало не убегает». «И тогда они получают топором?» «Именно так», — предупредил Милс. «Короче, я хочу сказать, что нам нечего ждать завтрашнего дня. Думаю, оно начнет преследовать следующую жертву уже сегодня». В книге все убийства совершаются из мести. Но у нас тут что-то другое, хотя по внешним признакам похоже. В общем, увидите пугало, сразу звоните мне или набирайте 911. Понятно? Все присутствующие кивнули, даже газ, так и не прекративший работать челюстями. То же самое касается и вас, джентльмены, которым все еще везет с женами. Просто на случай, если этот сукин сын решит отклониться от сюжета. Убедившись, что его друзья отнеслись к угрозе серьезно и сделают как велено, Милс оставил их наедине с едой и напитками. Он все равно слишком взвинчен, чтобы сейчас есть. Стоило добраться до парковки, как зазвонил сотовый. Взглянув на экран, Милс понял, что пока разговаривал с приятелями, пропустил сообщение от Блу. Снова звонила жене Джепсона Хиппа, все еще не в состоянии говорить. Чую, и не будет, пока мы не поймаем виновного, кем бы он ни был. Попробуем еще раз утром. Постарайся поспать. Звонили из полицейского участка. В трубке раздался голос шефа Гивенса. Ты сидишь, Милс? Он открыл дверь своей машины. Как раз собираюсь сесть. Ты где? Возле Хардис. Милз кряхтя опустился на водительское сиденье. Захотелось их фирменного бургера. Чем могу быть полезен, Гивенс? Он никогда не называл его шефом. Парень был на 20 лет моложе Милза, а его тяга к модным костюмам подсказывала, что их владельца куда больше волнует продвижение по карьерной лестнице, нежели поимка плохих парней. Такого Милз простить ему не мог. Андерсон, наш новенький, читает быстрее всех, кто у нас есть. Вгрызся в книгу, как чертов академик. Ближе к делу. Убийство Питерсона было не первым. О чем ты? В книге убийства, ставшие прототипом преступления у Питерсонов, действительно положили начало истории. Читатель узнает о них раньше остальных, однако спустя две трети романа выясняется, что было еще одно. За две недели до этого пугала убило пару близнецов. Просто их нашли после того, как стало известно о смерти старика вдовца Полагаю, список Блу у тебя уже есть, раз ты сам в нем числишься? — Есть. А потом ты пошел в Хардис. — А потом я пошел в Хардис. То, чем я занимаюсь в свободное время, — мое личное дело. Милс вспомнил детали сюжета, которые Бен Букман рассказал им несколько часов назад. «Близнецы в приюте, мучившие Микса. Те самые, что пытались заставить его съесть дохлую ворону. Как же их звали? Мерфи?» «Мерфи и Тони Поуп». «Точно», — сказал шеф Гивенс, «Так звали близнецов, убитых в книге. Их нашли позже. Получается, Букман...» «Рассказал вам о близнецах, но умолчал о том, что они стали первыми жертвами?» Милзу не понравился обвинительный тон Гивенса. «Да, об этом он ничего не сказал. Господи! Начинаю думать, не пора ли уже сейчас предъявить ему обвинение. У нас недостаточно доказательств. Милз озвучил то, что они оба и так знали» препятствие правосудию, дача ложных показаний, намеренное уклонение от. Прошло всего два часа с момента, как фанат разнес себе голову у него на глазах. Ну, Джебсон Хип не был его фанатом, Милс. Во время разговора с нами Букман был все еще под впечатлением и. И что? Пьян, он был пьян. Ну да, ну да. Кому как не тебе такое распознать? Пошел ты нахрен, это все. Выясни, почему Букман утаил эту часть информации. И так собирался. А Блу пусть составит еще один список. Теперь с близнецами, которые живут у нас поблизости. Пропавшими близнецами, сказал Милс. Да, согласился Гивенс. С пропавшими близнецами. К тому времени, как Поупов нашли в книге, там уже случилась ночь ужасов. Этот странный термин означал у Гивенса сильно разложившиеся трупы. «Тебе не кажется, что пропади у нас в городе-близнецы, нам бы об этом уже сообщили?» Милс развернулся к рулю и закрыл дверь машины. «Но хоть в чем-то мы с тобой, похоже, согласны». Ранее. Голос Брианы выманил Бена из постели. Он прокрался по коридору до ее спальни, чтобы тихонько подслушать, но ненароком не спугнуть. Дочь, как и он, сам ходила во сне с тех пор, как переросла детскую кроватку. Говорить в такие моменты было для нее нередкостью. Бен застал ее сидящей на краю постели в профиль к нему. С его наблюдательного пункта в коридоре была видна лишь половина спальни, а Бри сидела так, словно беседовала с кем-то на другой стороне кровати. «Глупенький», — произнесла Бри. «Я тебе не верю». Бен придвинулся ближе. Бри, она резко проснулась, еще сонная, но уже осознающая его присутствие. «Папа?» «Ты разговаривала во сне, милая». Ступив на порог комнаты, он заметил, что окно в ней открыто. У Рама бился мотылек, но потом вылетел наружу. «Мне было жарко», — сказала она, — «до того, как я легла спать». Бен опустил стекло и закрыл защелку. «Ты же знаешь, что нельзя открывать окна на ночь». Как-то раз в детстве он во время очередного приступа лунатизма выпрыгнул наружу. «Прости. Давай-ка уложим тебя обратно в постель». Она легко согласилась. Бен натянул покрывало ей на грудь и дал в руки одну из десятка мягких игрушек, лежавших поверх пухового одеяла. «Бри, ты помнишь, о чем только что говорила?» Она помотала утопающей в подушке головой. «А что я говорила?» «Ты сказала «глупенький». Кого ты так называла, помнишь?» Ее лицо оставалось абсолютно спокойным. «Он сказал, что ты и мама не любите друг друга, что вы собираетесь развестись». Бен прикусил губой и отвел взгляд. «Глупость. Ты ведь знаешь это, Бри». «Конечно знаю, пап. «Вот и хорошо». Он поцеловал ее в лоб. «Дети умные. Даже слишком. Им с Амандой придется сдерживаться, чтобы лучше выглядеть со стороны. А теперь спи. Люблю тебя». «Я тоже люблю тебя, папа». Бен замер в дверях. «Ты назвала его он. Кто именно тебе это сказал?» Закрыв глаза, она повернулась на бок и обняла подушку. «Человек-кошмар!» «Ты же знаешь, что никакого человека кошмар не существует, правда? Это просто сказка!» «Знаю, папа», — ответила Бри, хотя ее тон совсем его не убедил. «Это все пресса», — сказал он. «Просто глупое прозвище, которым меня называют журналист, из-за моих книг». «Я знаю», — сонно произнесла она. Бен подождал на пороге, пока Бри заснет. К себе в комнату вернулся с ощущением, будто из него вынули душу. В детстве дедушка Роберт часто рассказывал им истории о марах, о том, как они забираются на грудь спящему и вызывают кошмары. Человек-кошмар был у них за главного. Он по ночам прокрадывался в спальне детей и засорял им головы плохими снами. Слова, которые он шептал на ушко ребенку, обращались семенами и потом прорастали. Дедушка Роберт рассказал им эту историю после того, как они с Эмили спросили, откуда берутся кошмары. Бен, в свою очередь, пересказал ее Бри всего несколько месяцев назад, когда она задала ему тот же вопрос. Аманда тогда ответила дочери, что кошмары случаются, когда слишком много ешь перед сном. Особенно печенье Орео, которое Бри тайком таскала с кухни вместе с молоком, думая, что родители этого не замечают. Бри, однако, предпочитала версию Бена, как-то объединив ее у себя в голове с тем, что газеты и журналы называют его человеком-кошмаром. Им даже пришлось напомнить ей, что это прозвище всего лишь шутка, просто для его публичного образа. Как в сказках дедушки Роберта, где все понарошку. Бен наблюдал за дочерью, пока Таня начала похрапывать. Тогда он поцеловал ее в лоб и вернулся в постель. Час спустя Бри на весь дом заорала от ужаса. Бен в считанные секунды добрался до коридора, а Аманда бежала следом. Вместе они вернули дочь обратно в кровать. Один гладил ее по волосам, а другая по спине, и оба шептали все в порядке, все хорошо. После того, как Бри успокоилась, Аманда приподняла ее голову за подбородок и заглянула дочери в глаза. Тебе приснился плохой сон, милая. Это был кошмар. Бри вытерла слезы, переводя взгляд с одного родителя на другого. Мне приснился кошмар, что вы двое ненавидите друг друга. «Вы кричали друг на друга так громко, что у меня из ушей пошла кровь, а потом ты, мама, выбежала из дома. Но у тебя не было рук, и ты, папа, за ней следом. Ты тоже ушел, и у тебя тоже не было рук. Вы больше не могли меня обнимать, потому что у вас не было рук, и вы бросили меня совсем одну». Аманда крепко обняла Бри, внимательно глядя на Бена поверх плеча дочери. «Он понимал, что виноват». «Не надо было рассказывать ей историю о человеке-кошмаре». «Мы очень любим друг друга, милая», — сказала Аманда, — «и всегда будем любить». Словно в доказательство Аманда наклонилась и поцеловала Бена в губы, потом снова посмотрела на Бри и сказала, «Видишь, теперь все уже лучше». Они снова укрыли ее одеялом, и она спокойно проспала остаток ночи. Потом этот ритуал стал повторяться чуть ли не ежедневно, потому что кошмары мучили ее часто. Если Бен и Аманда с тех пор и целовались, то только так.